Глава 4. Вчера весь вечер я мерила шагами пустую квартиру, раздумывая, как именно урою Альбертика. Появились некоторые соображения, но я их все откидывала как малоэффективные. В результате перебрала все методы борьбы из моего времени с недобросовестными конкурентами и кое-что таки придумала. На работу пришла вся собранная, словно кобра, перед прыжком, готовая к борьбе с Альбертиком. Меня встретила тишина и неожиданно безлюдные коридоры. «Зомби-апокалипсис или НЛО?» — хмыкнула я и торопливо, почти бегом, прошлась по коридору, заглядывая по пути во все кабинеты. пусто Везде причем!» Вся в недоумении я ускорила шаг. и в боковом коридоре таки обнаружила живого человека. Тетя Валя, уборщица, сосредоточенно намывала шваброй пол, не обращая внимания на исчезновение всего коллектива. — А где все? — обратилась я к ней. — Так на собрании, — равнодушно ответила она и ляпнула тряпку в ведро. — Но еще же целых пять минут до начала работы, — удивилась я. — Собрание уже час как идет, — буркнула тетя Валя. Склонилась над ведром, выжимая тряпку, и, заметив, что я вознамерилась идти прямо, угрожающе рявкнула «Только по помытому не иди!». Пришлось обходить. С тетей Валей конфликтовать чревато. Обойдя помытый гектар, я дошла до актового зала и открыла дверь. Уже вовсю шло собрание. Я незаметно вошла в забитый народом зал. За трибуной выступал докладчик, бригадир первой бригады из десятого цеха. Высокий грузный мужчина, примерно лет сорока пяти, вечно наддутый и недовольный. Фамилия у него была подстать стать — Рыкун. Я его знала плохо. Он уже закончил доклад и отвечал на вопросы. За покрытым кумачевой скатертью столом президиума восседали четверо. На моем месте с левого края Величественно поджав губы, с важным видом сидела Герих. Рядом с Альбертиком справа красовалась щука. С краю стола на месте секретаря неожиданно сидела Тоня. Она торопливо строчила, не поднимая головы от протокола. Я тихой тенью скользнула в зал и заняла пустующее место с краю в десятом ряду. Тем не менее Альбертик меня заметил, и посмотрел крайне выразительно. Я сделала вид, что не поняла. рыкон вещал что-то с трибуны, зал тихо гудел, а Альбертик продолжал сверлить взглядом дырку во мне. эдичка Иванов, который сидел в первом ряду, очевидно поймав взгляд Альбертика, развернулся посмотреть, что там такое, и увидел меня. Лицо его вытянулось. Другие тоже начали оглядываться. Я сидела с невозмутимым видом, словно меня все эти взгляды не касаются. Думаю, весть о моем увольнении коллектив уже облетела. Тем временем Рыкун закончил выступление, и на его место поднялся следующий докладчик. семён Петрович Юрьев, инженер-метролог. Он громко объявил, обращаясь к залу. «Товарищи, пришло время обсудить очень важный вопрос». Правильно ли мы считаем рабочий коллектив бригадой, когда у него даже единого наряда нету? Правомерно ли это? Шум в зале, который был обычным фоном на всех собраниях, понемногу стих, народ заинтересованно тянул шеи, и Юрьев воодушевленно продолжил. «И это я не говорю об общем хозяйственном расчете». После этих слов... Зал накрыла такая тишина, что было слышно, как скрипит ручка у Тони, которой она торопливо записывала все в протокол. Я скосила взгляд. Сидящие рядом мужики-бригадиры молча переглядывались. — Мы собрались, чтобы обсудить проблемы повышения роли трудового коллектива в управлении работой депо «Монорельс», — подал голос Альбертик. — Поэтому в первую очередь... Мы должны сосредоточиться на обсуждении личной ответственности каждого из вас, то есть из нас, за работу нашего предприятия. Давайте придерживаться повестки, товарищи». Юрий всконфузился и встревоженно взглянул на зал в поисках поддержки. Неожиданно ему на помощь пришел Иваныч. «А я считаю, Петрович дело, — говорит, — воскликнул он, подхватываясь с места. «Сами прикиньте, сколько у нас настоящих бригад с крепким костяком?» «Пятнадцать! Восемь! Десять! Пять!» — донеслись выкрики из зала. «А я считаю, что и двенадцать еле-еле наберется», — ответил в зал Иваныч. «Мы же женщины из малярной бригады и штукатуров тоже считаем?» «Правильно!» — подала голос какая-то женщина с задних рядов. «И вот, товарищи, отсюда вопрос». «А как же остальные?» Юрьев опять перетянул внимание на себя. «Если посмотришь, вот она бригада. А если глянуть глубже, то каждый в ней отвечает только за себя». Герих и Щука переглянулись, и Герих, поджав губы еще сильнее, что-то записала в блокнот. При этом она недовольно бросила на Юрьева недвусмысленный взгляд. Щука покраснела. Альбертик же сидел с непроницаемым лицом. — А если кто-то заболел? — опять выкрикнула та же женщина. — А если брак погнал? — «Дык за это мастер отвечает. — Пусть голова у начальника цеха болит, — хохотнул какой-то парень. На него зашикали. — Вот видите, — развел руками Юрьев, — бригада придет на помощь, только если бригадир релит. Опять выкрикнула с места та женщина, и все засмеялись. Я не стала поворачивать голову. Альбертик опять встретился со мной взглядом. Я смотрела прямо, не мигая. Он первый отвел взгляд и принялся что-то быстро писать в блокноте. Затем выдрал оттуда листок и сложил его в несколько раз. В это время страсти в зале продолжали накаляться. — Поэтому я и предлагаю! Повысил голос Юрьев, и я перевела взгляд на него. «Давайте поставим дело так. Если есть бригада, то вся ответственность на ней. И за прогулы, и за брак, и за недостачу. А не справляется с задачей, значит, нет и бригады. С нее и спрашивать. И если наказывать, то всю бригаду сразу». В зале зашумели, заспорили. Я поворачивала голову то туда, то сюда на спорящих рабочих, и вдруг Наумов, который сидел впереди меня, обернулся и сунул мне в руки листочек. Записка. Я удивленно возрелась на него. «Это вам, Лидия Степановна!» Одними губами прошептал он и отвернулся. Я опустила взгляд на листочек. Это был тот, что писал Альбертик. Я подняла глаза на него. Альбертик сидел и смотрел на меня. Увидев, что я смотрю, кивнул, указав глазами на листочек. Я вздохнула и развернула бумажку. Там была всего одна строчка. Я не видел ваше заявление об увольнении. Я написала ответ. Я передумала и передала записку обратно. Тут как раз с места подпрыгнула Герих. «Товарищи, да что же это такое?» — заверщала она. Я на секунду отвлеклась на нее и не увидела выражений лица Альбертика, который уже прочитал мой ответ и опять сидел с каменным лицом. «Разве же наше депо «Монорельс» не выполняет плана? Хоть когда-нибудь такое было, и это полностью заслуга бригад, поэтому я предлагаю...» Что предлагает Герих, я не расслышала, так как шум поднялся такой, что ох. Когда народ подустал спорить, Альбертик внезапно постучал логарифмической линейкой по графину с водой. Зал притих. «Товарищи», — сказал Альбертик, «вы поднимаете сейчас крайне важные вопросы. Мы все руководствуемся недавним постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР, об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы. Это наша путеводная звезда. Курс партии на повышение эффективности нашей работы. По расчетам наших экономистов нам необходимо повысить производительность труда не менее чем на 37%. За счет чего же? Он вперил взгляд в зал и обвел глазами присутствующих. Все молчали. У нас есть два варианта. Принять новый хозрасчетный метод или повысить нормы выработки для бригад. Для того, чтобы правильно найти выход, нужно попробовать и так, и так. Поэтому я предлагаю обе эти формы организации труда внедрить в производство нашего депо. а Ответственным за нововведение будет Лидия Степановна Горшкова. Она известный рационализатор, постоянно поражает нас новыми идеями. Вот пусть и поработает на увеличение производительности. С нее и спрос. Он позволил себе бросить насмешливый взгляд на меня. Буквально полсекунды. Но я поняла, что отныне жизнь моя тут будет АДСКИМ АДОМ Собрание закончилось, и я поспешила выйти одной из первых. Не хотелось с Альбертиком сейчас объясняться. Настроение было злое. Вот что-то сильно мне во всем этом не нравилось, что-то меня напрягало, и интуиция подсказывала, что дело пахнет керосином. Только не могла понять, в чем именно. Я уже пожалела, что решила остаться, чтобы наказать Альбертика. Тоже мне, граф Монте-Кристо, нашлась. Блин, надо было увольняться и жить себе спокойной жизнью. Но нет, меня же заело, и я решила повоевать с Альбертиком. А теперь вопрос, зачем оно мне? Ну, предположим, одержу я над ним победу. И что мне это даст? Моральное удовлетворение? Ой, сомневаюсь. Так что? Я шла по коридору и ругала себя, пока не услышала, как сзади окликнули. — Лидия Степановна! — я обернулась. Ко мне спешил Гашев, мастер-наставник по вождению автомобиля. — Иван Михайлович улыбнулась. — Я рада вас видеть. — Лидия Степановна! — вернул улыбку Гашев. — После обеда я занесу вам права. От этих слов я чуть не завизжала от восторга. Мы еще немного поболтали и разошлись по своим делам. Я опять вернулась к мыслям об Альбертике. и грядущем наказании ему. — Так зачем мне все это? Я вдруг встала, как вкопанная. Я поняла, зачем. Тут ведь даже не в Альбертике дело. Я сама хочу возглавить дипо монорельс. Вот она что. Сама. Возглавить. А раз так, значит возглавлю. Я хихикнула, настроение резко улучшилось. — Я смотрю, вам весело, Лидия Степановна! — раздался за спиной голос Альбертика. — Вспомни, черта, так он тут, как тут. — Это запрещено? — с наивным видом поинтересовалась я. — Что? — не понял Альбертик. — Радоваться, улыбаться, быть в хорошем настроении, — подсказала ему я. — Хорошо смеется тот, кто смеется последний, — процитировал народную мудрость Альбертик. Я промолчала. — Вы задание как выполнять собираетесь? — задал главный вопрос Альбертик. — Элементарно, — пожалуй, плечами я. — В выбранных бригадах прослежу, чтобы рабочие честно распределили между собой на отчетный период работу, потом посчитаю коэффициент трудового участия каждого на основе личного дневного задания и, соответственно, какой у кого получится заработок. — Понятно. — невнятно пробормотал Альбертик. — и дети работайте, пока работайте. И я пошла работать. А после работы, я, не заходя даже домой поужинать, переодеться, отправилась на квартиру Валеева. Давно я уже там не была. Гараж с машиной был прямо во дворе, и меня аж распирало желание сесть за руль. Спасибо Гашеву, он быстро принес права, Поздравил, правда, намекнул, что следует обмыть, но я сделала вид, что не поняла, и он ретировался. И вот, наконец, я открыла гараж и села за руль. Моя ж ты прелесть! м, -м, -м. В малинке я зарулила на небесно-голубом автомобиле Валеева. Да, там еще с документами нужно было до конца разбираться, но права были со мной. а гаи на проселочной дороге редко бывают. Народ ездит непристегнутый. Затормозив у двора, я вышла из машины. Пели птички, шумел легкий ветерок в кронах березок осинок, пахло нагретыми за день травами и насыщенным духом от чернозема. В общем, милая пасторальная красота русской природы. На звуки автомобиля вышла рима Марковна. «Лида приехала на машине!» — обрадованно всплеснула руками она. «А я-то думаю, кто это к нам приехал? Как вы тут без меня эти дни, рима Марковна? Где Света?» «Все хорошо, я вот варенье и слив варю», — затараторила рима Марковна, старательно отводя взгляд. «Так, рима Марковна, признавайтесь, что натворили?» — подозрительно спросила я. со светой все в порядке где она у роговых с галей играют ответила рима марковна хорошо а натворили что и кто вы она вместе да тут замялась она я жду светочка пенальти училась подавать пробормотала рима марковна и подбодрила ее я Окно она разбила, вздохнула соседка. Все стекла в дребезги. И это все? Что-то явно не складывалось. Ну, не будет Римма Марковна из-за стекла так паниковать. Ну, что, ну? Стекла надо было ставить в окна. Опять вздохнула она и отвела взгляд. Дальше что? Меня уже эта ситуация начала выбешивать. Я пожаловалась, и Петр Иванович... ах вон оно что наконец поняла я и задала вопрос а что петр иванович он застеклил окно радостно сообщила рима марковна замечательно кивнула я но я так понимаю это еще не все да ну рима марковна опять отвела взгляд я жду напомнила я в общем петр иванович пока поживет у нас выдохнула рима марковна и обличительно посмотрела на меня. Ему сейчас жить негде. «Я же зависла от неожиданности. В смысле у нас? А Гриппину Иванну сын забирает в город и продает дом», сообщила рима Марковна. «Поэтому Петру Ивановичу негде жить. У него есть квартира в городе», подсказала я. «Ну, туда же добираться надо, а электричка в пять утра ходит, тяжело же». Меня аж покоробила эта наглость, то есть мне в пять утра не тяжело добираться, а ему тяжело. Я посмотрела в хитроватые глаза римы Марковны и сказала, «Мне надоели ваши интриги, рима Марковна. Я возвращаюсь в город. Когда Петр Иванович уберется из моего дома вон, позвоните, и я приеду». Я развернулась и пошла обратно к машине. «Но Лида...» Растерянно воскликнула рима Марковна. Я не стала оборачиваться. На Ворошилова я приехала через минут двадцать пять. Какая же красота своя машина! Припарковавшись сбоку от подъезда, чтобы не мешать соседям, я пошла домой. Квартира встретила меня оглушительной тишиной. Еды почти не было, ведь я думала поужинать в малинках. За продуктами идти было лень. поэтому я решила принять ванну и пораньше лечь спать включив колонку я вытащила с нижнего ящика анттресоли коробку с остатками мыла которое я раньше варила в надежде подзаработать эта идея не принесла никакого ощутимого дохода правда иногда я использовала красочное мыло для презентов нужным людям и вот сейчас я высыпала все мыло на кровать и выбирала ромашковая, овсяная или шоколадная, а, может быть, крапивная. Сделать непростой выбор помешал звонок в дверь. Недоумевая, кто бы это мог звонить так поздно, я пошла открывать дверь. На пороге стоял Иван Тимофеевич, сосед. — Добрый вечер, Лидия Степановна, — поздоровался он. — Вас к телефону, Междугородка. Я вздрогнула. Когда шла к соседу, первая мысль была, что это Иван Аркадьевич. Брала трубку с затаённой надеждой, что вот сейчас я ему всё про Альбертика расскажу, нажалуюсь, и он разберётся, и всё будет хорошо. И мне не надо будет прилагать лишних усилий. Но это оказалось Зоя Смирнова. Звонила из крымского курорта, и тон голоса был радостно приподнятый. «Лидочка, Лидуся, ты представляешь?» «Здесь такая красота! Горы, море, а какой здесь воздух! Его же пить и пить хочется! И лаванда! Здесь растет лаванда! И кипарисы!» «Зоя!» — перебила поток радости я. «Ты мне звонишь так поздно, на ночь глядя, чтобы сообщить, что в Алуште растут кипарисы и есть горы!» «Ой, Лидочка!» — засмеялась в трубку Зоя. Ты все такая же сердитая, а жизнь ведь прекрасна. Зоя, догадалась я, ты там загуляла, что ли? Ну, почему ты сразу все опошляешь?» Возмутилась Зоя, но сразу же засмеялась. «Лида, ты представляешь? Я встретила здесь любовь. Это так чудесно, любить и быть любимой. Это такое счастье! Зоя!» Попыталась вернуть подругу на землю я. — Ты там гуляй сколько угодно, никто ж тебе ничего не говорит. Но зачем ты мужу это рассказала? Ты в своем уме? — Потому что я не собираюсь возвращаться, — защебетала Зоя. — Виталик из Сургута, и мы уедем с ним в Сургут. Я мысленно застонала. — Вот дура, прости господи! Но вслух сказала. — Зоя, а как же дети? Как работа? — Вот поэтому я тебе и звоню.